Глава 33. Рыцарь, смотрящий в будущее, герой, смотрящий в прошлое. Ремонат на сломанном мече небесной опоры показывал драконих рыцарей, вышедших против Рэя. Это будет битва на смерть, сказал император меча Агахи Дидрих. Нам противостоит самый грозный враг из всех, с кем мы когда-либо встречались. Мы должны превзойти его на авто. Он повернулся к богине будущего. Было бы неплохо сперва показать им путь рыцаря. «Если ты станешь мечом небесной поры то их никто не остановит. Они воспринут духом, во что бы ты ни стало справиться с подчинённым владыки демонов, и пройдут через те врата». «Согласна. Высший мир останется здесь, даже если я пожертвую собой». Вскоре он охватит меч небесной поры и приговорит его к ограничению на целую вечность, чтобы продолжить подпирать небесный полок, и, будучи порядком, он будет взирать лишь в своё будущее. Она посмотрела на Дидриха и тот кивнул. Позади него начали вытекать частицы магической силы. Это был Гаддас. Свет в форме дракона начал превращаться в меч. Его тело охватил свет. «Я возьму твоё будущее на себя». В её руке появился меч Кондаквизорта, и Нафта сделала им выпад в сторону Дидриха, вероятно, чтобы присвоить себе его будущее, и ни секунды не колеблясь пронзила своего короля. И хотя хрустальный меч и пронзил его грудь, однако кровь из раны не полилась. «Прощай, Нафта». Она покачала головой и попрощалась с ним: Я всегда буду рядом, вечно поддерживая твои подземные глубины и твою страну. Годес Дидриха ярко засиял, и этот свет стал постепенно перемещаться к нафте через меч кондквизорта, Ее очертания растворились в свете и начали превращаться в огромный сияющий меч. И только меч Кондеквизорта вышел из Дидриха, и звуки трещин в земле с неба слегка ослабли, как произошло еще более мощное сотрясение небес. Свет, окутавший богиню будущего, рассеялся, и она так и осталась в зале в своей изначальной форме. «Что за... порядок богини будущего был остановлен?» — пробормотала нафта. «У тебя почти вышло, Дюдрих!» Они оба посмотрели в небо, с вытраченными глазами наблюдая, как я спрыгиваю в зал через сквозной потолок. Коснувшись ногами пола, я обратил свои окрашенные в темновато-пурпурные магические глаза на нафту. Силу богини будущего трудновато уничтожить полностью в Высшем мире. Но если нарушить порядок даже совсем чуть-чуть, ты не сможешь полностью заменить Дидриха. Находясь предо мной, использовать эту силу вы не сможете. Даже сейчас Нафта применяет свои божественные силы, чтобы взять на себя будущее Дидриха, На мои магические глаза продолжают уничтожить порядок каждый раз, когда он пытается материализоваться. «Владыка демонов...» Дидрих шагнул в мою сторону. «Похоже, ты свернул не туда...» Дидрих не спросил меня, почему я встал у него на пути. Он и безо всяких вопросов знает, чего я добиваюсь. Аналогично тому, как я знаю, что он не согласится со мной, ему тоже известно, что даже повторной дискуссии он не заставит меня изменить свои убеждения. Какие меры нужно предпринять в таком случае, очевидно. Перед отбытием я сказал тебе, что мы, рыцари Агахи, попытаемся открыто сойтись в бою с ладыкой демонов и потерпим поражение. Он крепко жал кулак наполняя его решимостью бросить его за Поэтому мы будем сражаться до последнего солдата, и здесь и сейчас прорубим себе будущее этими мечами, служащими для защиты страны. А ведь я тоже говорил тебе. Я взял на изготовку Ливайн Гирму, готовясь встретить переполненного силой духа императора меча. Что если ты преградишь мне путь, Дидрих, то пощады не жди. Моя армия владыки демонов встретит императора меча Агахи в частном открытом бою, И использует всю свою мощь, чтобы разгромить стоящих у меня на пути солдат. В зале опоры против меня вышли император меча Агахи на пору с богини будущего. а ворот в замок гегемона друг друга сверлили взглядами орден драконьих рыцарей Рэй. Не они, не мы не могли проиграть. Если будем тянуть, небесный полок раздавит подземные глубины. Мы просто были вынуждены покончить с этим одним махом. Мы пытались предугадать действия друг друга, и Нафта с Дидрихом обратили на меня свои божественные глаза. Раз Нафта не предо мной, то какой-то ничтожный шанс на победу они всё же видели. С небес раздался оглушительный грохот от сотрясения земли. Нафта с Дидрихом до сих пор не двигались с места, я тоже уставился на них и спокойно стоял наготове. готове. Первыми сделали ход драконьи рыцари перед вратами, чьи изображение показывалось на мече небесной опоры. — Всем в атаку! Во! По команде Нейта все рыцари Агахи, кроме самого Нейта, Сильви, Рикардо и Горда, бросились на Рея. Врата в замок гегемона были открыты, закрыть их у Рея не было времени, и он должен был остановить весь орден драконих рыцарей в одиночку. А значит, ему не нужно пытаться победить его. Если более 20 рыцарей остановят Рэя хоть на мгновение, то Найт, Сильви и Рикардо пройдут через врата в замок. Стоит им оказаться внутри, как пророчество нафта исполнится, и Сильвиас там станут мечами небесной опоры, а Рикардо принесет себя в жертву королю-дракону. Их псевдо-божественные глазонавты уже предвидели, что в одиночку Рей никак не сможет их остановить, теперь, когда это место окутано высшим миром. Выставив мечи Кондеквизорта, драконьи-рыцари лавины накинулись на вставшего у них на пути героя. Три меча вонзилось в рея и брызнула алая кровь. Должно быть, они видели будущее, в котором их враг был скован, И четверка рыцаря во главе с Нейтом уже собралась проскочить через врата, как вдруг резко остановилась. А! Что за. А Все набросившиеся на рыцари были снесены священным мечом. Трое из них тут же рухнули, казалось, будучи не в состоянии моментально встать на ноги. Медленно, но быстро! Сильвия ошеломленно уставилась на меч Рея, которым он только что взмахнул. Бред! «Ты ведь не должен быть способен применять свой козырь в одиночку!» Она инстинктивно обернулась назад. Миса, которая не пытаясь защититься, была пронзена более 30 копьями квандеквизорта, а затем, приняв удар Орден Драконьих Рыцарей, уже вышла из своей настоящей сущности и просто лежала на земле. Исцеляющая магия ей бы не помогла, и вновь принять свою настоящую сущность она тоже не сможет, ведь, получив тяжёлые ранения, Высший мир максимально ограничил все обстоятельства против неё». Зрелище настолько трагичное, что даже взглянуть на него прямо не решишься. Выражение лица Сильвии наполнила тоска, но в следующий миг она покачала головой, прогоняя эти чувства. «За мной! Я сделаю это!» Сильвия возглавила драконьих рыцарей и бросилась на Рея. Гадес превратился в восемь драконьих крыльев, взмахнул ими и ускорил её тело. «Техника драконов!» Сильвия промчалась между атакующих мечами, держась на дистанции друг от друга, словно нападая волнам рыцарей, как бушующий божественный ветер. до Энос!» Ураганный клинок разделился на множество частей и попытался поглотить Рея. Меч, уставившийся в будущее псевдо-божественными глазами Сильви, должен был горизонтально рассечь его туловище, пронзить плечо и разрубить грудь. Но ни одно из ранений не было бы смертельным, и мгновением раньше Рей вошёл в слепую зону того, что предвидели божественные глаза, и уклонился от ударов. И в миг, когда следующий клинок был выпущен в его сердце, он разрубил и оттеснил назад рыцарей, начавших атаку волнами, одновременно отбивая подобно смерчу серию ударов. Думаешь, это стоит того? спросила Сильвия, параллельно продолжая их ожесточенную битву на мечах. Ты правда думаешь, это стоит того? Месса умрет, если ты оставишь ее в таком состоянии в высшем мире. Рейни ответил и лишь мягко взглянул на нее. Я завидовала вам! пробормотала Сильвия изливая истинные чувства. «Вы были ослепительны». С каждым словом её меч становился быстрей, а чувства креплее. «Да, я так сильно хотела этого, что возненавидела. Мне никогда этого не достичь. Так что...» Меч Сильвии порезал лешку Рея. Она прикусила губу и умоляюще сказала. «Так что ступай помоги ей. Разве не так поступают возлюбленная? И всё же штормовой клинок Сильвии без остановки вновь и вновь продолжал скрещиваться с мягким клинком Рея. «Какой нам смысл ссориться и сражаться? Я пришла сюда не разрубить, а сберечь вашу любовь!» Меч Сильвии горизонтально рассёк туловище Рея, расплёскивая алую кровь. Но он от этого даже не дрогнул и шагнул вперёд. «Ха!» Как только ДМС до Энос закончился, острие меча духов, людей и богов устремилось в левое плечо Сильвии. Не имея возможности уклониться, она стиснула зубы, но тут раздался звон, и удар Рея остановил меч Нейта. Однако ему пришлось отступить под напором физической силы Рея. За мгновение до того, как её настиг преследующий удар меча духов богов и людей, Сильвия уклонилась от него, отпрыгнув, и обратила псевдо-божественные глаза на Рея. Пало ещё трое рыцарей Агахи. Я не удержал их от этого. Не смог. Хоть со всего тела Рея с головы до ног текла кровь, Но он всё равно держал на готове меч духов богов и людей и преграждал путь ордену орден драконьих рыцарей. Две тысячи лет назад и не смог удержать своих друзей от их безрассудных поступков. За его спиной собрался свет, словно отвечая на его чувства, сияние мощной магической силы нарисовало магический круг. Тогда у меня не было силы придерживаться своих чувств и демонстрировать, что поступать правильно – это правильно. Он вступил в противоречие с порядком, не был полностью ограничен высшим миром, и частично вышел за его рамки. Поэтому она дала мне время исправиться, рискнув своей жизнью. Благодаря тому, что Миса задержала драконьих рыцарей на несколько секунд, Рэй успела и им путь. Миса никогда не просила выручать её. Она хотела, чтобы я сражался, чтобы мы сражались вместе. Такова наша с ней любовь. Позади Рэя появилась космея столь огромных размеров, что закрыла собой гигантские врата. Миса пала и была на грани смерти, Пусть они и не держались за руки, но их сердца были связаны крепко. Крепче, чем когда-либо, они погрузились в бездну любви и достигли возвышенного состояния. Здесь и в самом деле расцвела истинная сила Лавел Аска. «Однажды вы все влюбитесь, и в вашу душу хватит любовь. Остальные будут завидовать вам и чувствовать изжогу от одного взгляда на вас. У вас наступит гармония. Что за бред ты? Он обязательно наступит». Выставив вперёд меч духов богов и людей, он добавил. «Я не дам вам умереть. Я приму все ваши полные гордости клинки и защищу ваше будущее».